Дедовское средство Теперь-то Нюрка Толкунова осмелела и даже распевает на гулянках частушку собственного сочинения. Раньше были времена, а теперь моменты. Раньше были колдуны, теперь экстрасенты. А был момент, когда один из этих самых экстрасентов нагнал на нее страху. Да и не только на нее одну. История, о которой пойдет речь ниже, Произошла у нас под городом, на 38-м километре в поселке. Поселок так и называется – 38-й километр. Он ничем не примечателен, безлик, как и его название. Ни колхоза здесь нет, ни совхоза, ни другого какого производства. Есть только ЛТП для алкоголиков, по местному дурдом. Ну, еще остановочная железнодорожная платформа и магазин продовольственно-промышленных товаров. Население в поселке, однако, держится стабильно. Даже помаленьку прибывает. Тут есть за что держаться. Огороды на 38-м километре немеренные. В отношении личного скота государство теперь поощряет, город с двумя колхозными рынками рядом, и сообщение прекрасное. Народ здесь поэтому оседает цепкий, оборотистый и отважный. В бога не верят, черта не боятся, про экстрасенсов не знают, хотя и смотрят передачи по трем телепрограммам. Вернее, не знали, пока старик Шестернин не просветил всех. Но это позже случилось. А сначала приехал на 38 некто Мозголюк Степан Петрович. Откуда-то из-под Кишинева. Приехал, как говорится, на дожитие. Ему там, на родине, к старости климат будто бы начал вредить. Ну, приехал он, значит, купил себе здесь домишко, скотиной кой-какой обзавелся, живет. Человеком мозгалюк оказался общительным, свойским. За короткое время он со многими в поселке перезнакомился, а с некоторыми успел даже и покумиться. Одно в нем было неприятно, чисто внешне. Он почему-то кривился, морду косоротил. То ничего-ничего, а то скажет слово «искосоротится», подбородок небритый в сторону потянет. Ну, этому в поселке значения не придавали. Тут на всяких чудаков насмотрелись, привыкли. Тот же старик Шестернин, к примеру, постоянно подмигивал и головой дергал. Мигнет, головой дернет, вроде как приглашает тебя. Выйдем, поговорим. А мозгалюк значит, кривился. Ну и ладно, его собачье дело. Никого это, повторяем, не трогало. До поры. А потом стали замечать, что у него вроде бы еще и глаз дурной. Тоже не сразу установили. Нынче ведь в подобные глупости редко кто верит. Даже в таких не шибко цивилизованных местах, как 38-й километр. Но факты, давно сказано, упрямая вещь а факты мало-помалу копились. Такие, например, зайдет он к кому-нибудь во двор, посмотрит из-под бровей, как берег, перекосоротится и скажет. «У тебя, молодуха, вон тот петушок куриц топтать не будет». Глядит хозяйка, и точно, до этого вполне намечался петушок, а тут ходит как вареный, жидким марается. Перья у него начинают из хвоста выпадать, гребешок усыхает. Через некоторое время не петух уже, а мокрая курица. Хоть самого топчи. Сперва думали, что у него исключительно на петухов глаз тяжелый. Как глянет на которого, так тот и готов. Ну а когда он таким же способом нескольких свиней изурочил, да еще на москаленкова Ивана, местного фельдшера, рожу напустил, тогда поняли, что за фрукт к ним приехал. Особенно поразил всех случай с Иваном. До этого еще мнения разделялись. Одни говорили «дурной глаз», а другие не соглашались, просто, мол, совпадение. А тут завезли в магазин Агдам. Ну, конечно, народ сбежался, а Иван без очереди полез. Ему по-хорошему говорят «встань в хвост, чем ты лучше других». А он, как единственный в поселке медицинский работник, закуражился. «Ничего, перебьетесь, пропустите одно лицо, успеете алкоголиками стать» вот тогда стоявший тут же мозгалюк и врезал ему да разве у тебя лицо у тебя рожа и привет через два часа у ивана рожестое воспаление рожи то есть лица мозгалюка стали опасаться а как опасешься ему как пенсионеру делать об... делать особенно то нечего шаражиться каждый день по дворам и не выгонишь во первых неудобно а во вторых боязно И вот однажды заходит он так к одному из своих кумовей, к Федьке Толкунову. Федьке дома не оказалось, он за вхозом работал в дурдоме и как раз уехал на лошадь в районный центр за шифером. А дома была Нюрка, крышу на стайке ремонтировала. Толкуновы только-только купили корову, и пока она у них прямо в ограде стояла, под открытым небом. Мозгалюк обошел корову кругом, за пощупал и говорит. «Слышь, Нюра!» Эта корова теленка тебе не принесет, ни телью останется. — Типун тебе на язык, — отвечает с крыши Нюрка. — Ну, гляди, — скривился Мозгалюк, — а я предупреждаю. — Еще и косоротится, — обиделась Нюрка. — Че косоротишься-то? — Изжога у меня, — неохотно пояснил Мозгалюк. — Печет, спасу нет. — Совсем бы она тебя запекла, черта языкастого! Нюрка, мало сказать, расстроилась, она прямо в отчаяние впала. Толкуновы и брали-то корову не столько ради молока, сколько ради будущего теленка. Они прикидывали, что если забьют на мясо двух боровков, которые у них откармливались, да вырастет бычка от этой коровки, то и расходы на нее покроют, и еще им минимум на пол жигуленка останется. Вечером вернулся Федор, Нюрка его и обрадовала. Мозголюк корову сглазил. Фёдор даже в дом заходить не стал, сейчас кричит «Морду ему пойду расхлещу». Хорошо рядом оказался сосед, старик Шестернин, остановил его. «Сбесился ты, парень. Разве можно до него касаться? Ну дашь ты ему разок в морду, а он тебя биополем ударит». «Каким еще биополем хренодролем?» – изумился Федор. «Эх вы, люди!» – дернул головой Шестернин. «Телевизор цветной купили, такие деньжищи вбухали, а не шиша не поумнели. Каким, каким? Рак напустит, вот каким. Или туберкулез, изгниешь а он сопли утрет, и все. Старик-шестернин, в отличие от прочих обитателей 38-го километра, зациклившихся на своих узких огородно-базарных интересах, обладал широкими и разнообразными познаниями. Ежемесячно он получал журналы «Человек и закон», «Здоровье», «Наука и жизнь», выписывал, кроме того, «Известия» и «Литературную газету». Тут же, возле калитки где Шестернин успел перехватить разгоряченного Федора, он прочел ему короткую, но обстоятельную лекцию. «Колдунов теперь нет», — сказал старик Шестернин, точно так же, как шаманов и знахарей. Все, шабаш, вывели их ученые, под корень. Но расплодились взамен экстрасенсы, эти посерьезнее будут. «Ну, вроде комаров», — объяснил Шестернин для наглядности. «Помнишь, травили их, травили, а они только злее выросли, и размером больше». Вот так и экстрасенсы. Колдун он что? Ну, дунет, плюнет, черяк куда-нибудь посадит, грыжу новорожит. А экстрасенсы на расстоянии действуют. Могут по телефону, в письменном виде или вообще по воздуху, биополем. Причем такие болячки присобачивают, против которых наука пока бессильна. И мозгалюк по всему, видать, из этих самых орлов. Так что не ершись, Федя, — заключил Шестернин. Прижни хвост, Иван-то вспомни, Москаленкова. ну, -ну сказал ффедор и что дальше выходит он так и будет здесь орудовать и ничем его ограничить нельзя вот этого я не знаю признался шестернин не могу сказать против колдунов помню было средство а против экстрасенсов не знаю врать не стану а какое было против колдунов старик шестернин замялся да глупость конечно смех через потный хомут их прогоняли как это через потный не понял толкунов В бане, что ли, хомут парили? — Опять двадцать пять, — развел руками Шестернин. — На коне работаешь, а такого не знаешь. С потного коня должен быть хомут, с горячего. — Угу, — переломил бровь Федор. — Ну, это можно устроить, это в наших силах. — Федя, — старик Шестернин оробел, — понял, что лишнее сболтнул. — Так ведь то колдуны были не экстрасенсы. Времена-то какие, подумай. я его курву. Зло сказал Толкунов. Не то, что через потный хомут, я его за свою корову через игольное ушко прогоню. О дальнейших событиях даже рассказывать неудобно. Стыдно. Федору запала в голову эта адская мысль. И он на другой день приглашает мозгалю к себе, будто бы в гости. Ставит на стол брашку, режет свиное сало, лук кладет. Давай, Степан Петрович, угощайся. Нюшка, подливай куму. А я только на работу доскочу, директор что-то вызывал. Выбежал он во двор, прыгнул в телегу, лошадь у него уже запряженная стояла, и погнал галопом до дурдома и обратно. Прилетел назад, хомут с коня долой и заносит его в избу. — Ну-ка, — говорит специалист рваный, — лезь через хомут. мозголюк дико глаза вытаращил. — Ты чего, Федор, пьяный? Вроде бражку то я пил Лезь, поганая твоя морда. — кричит Федька. — А то башку отсеку! И хватает лопату штыковую, возле печки стояла. Мозгалюк видит, дело плохо. У Федьки, пожалуй, не заржавеет. Сунулся он было в дверь, а там Нюрка стоит, со скалкой. Тоже, баба, оторви да брось. Заплакал Мозгалюк и полез. Хотел фуфайку сбросить для удобства, но Федор не дал. — Лезь так, осколок, нечего тут шибуршами трясти мозгалюк просунулся до середины и застрял. Вперед не может, назад не пускают. «Федька!» — взмолился он. «Вытащи меня ради Христа! Что ж ты делаешь со мной, сукин сын?» «Ну-ну!» — говорит Федор. «Ты мне горбатого не лепи. Тебя вытащишь, а потом руки отсохнут. Давай скребись сам. В другой раз будешь знать, как чужих коров портить». В общем, пролез мозгалюк через хомут, встал у порога весь склизкий. «Эх, — говорит Федор, Федор, — да чего же темный ты человек!» «Зато ты теперь очень светлый стал!» — оскалился Федор. «Вполне прозрачный, обезвреженный, академик хренов, петушинная смерть!» мозгалюк после этого скандального случая упал духом, людей начал сторониться. По дворам, конечно, уже не ходит и предреканиями не занимается. Больше того, недавно у него собственный петух перестал кур топтать. И у коровы молоко пропало. Так что Мозгалюк сейчас ищет покупателя на свой домишко. Хочет податься обратно под Кишинев. Федор Толкунов держит себя героем и спасителем населения. А горластая Нюрка его распивает на гулянках вышеприведенную чистушку Старик Шестернин, чувствующий, видать, во всем этом свою косвенную вину, иногда поправляет ее. «Экстрасенсы, надо говорить! Дура!» «А мне до отмахивается Нюрка. Зато, по-моему, складнее.